Михаилу Лозинскому. Он длится без конца, Янтарный тяжкий день. Как невозможно грусть, Как тщетно ожидание, И снова голосом серебряный олень В зверинце говорит О северном сиянии. И я поверила, что есть прохладный снег, И синяя купеть для тех, Кто нищ и болен, И санок маленьких, Такой неверный бег Под звоны древние, Далеких колоколин тысяча девятьсот двенадцатый.